Глава 13. Николас уже подъезжал к окраинам Шрусбери, когда небо заволокло зловещими темными тучами. Он пришпорил коня в надежде добраться до города прежде, чем разразится буря, когда всадник въехал в предместье, упали первые капли дождя, и улица мгновенно опустела. Жители попрятались по домам, закрыли двери и опустили ставни, Ожидая нешуточной грозы, ливень настиг Николаса, когда он проезжал мимо ворот аббатства, но молодой человек отказался от мысли переждать ненастье в обители, поскольку был уже близок к цели. Однако завеса дождя оказалась такой плотной, что ему с трудом удалось пересечь мост. Коня шатал из стороны в сторону на мокром настиле. Падарка из городских ворот Николас задержался, чтобы перевести дух, отдышаться и утереть мокрое лицо. Лежавший перед ним город казался пустынным, вокруг не было видно ни души. Чтобы добраться до замка, ему пришлось бы проехать через весь Шрузбери. Зато городской дом Хью Берингера находился совсем неподалеку. Чтобы попасть туда, надо было всего лишь подняться по извилистой улочке, ведущей на холм. Шериф с равным успехом мог быть как в замке, так и дома. "Заверну ка к нему домой", решил Николас. "Исправлюсь, вдруг он там. А не повезет. спущусь к замку по дороге на Хайкросс, все равно уже вымок до нитки хуже не будет". Он направил коня вверх по склону холма. Благоразумные горожане сквозь щели в ставнях с удивлением следили за сумасбродом, вздумавшим разъезжать по улицам, когда творится эдакое светопреставление. Небо потемнело, как будто внезапно настала ночь. Раскаты грома не умолкали, словно подстегиваемые огненными кнутами молний. Бедный конь Николаса дрожал от страха, Но он был обучен и выезжен на славу и послушно следовал туда, куда направлял его всадник. Ворота перед домом Хью были распахнуты, чтобы угодивший в грозу случайный прохожий мог найти укрытие под навесом во дворе. Едва на булыжной мостовой послышался цок от копыт, как из дома выбежал конюх, чтобы отвезти коня в конюшню. В дверях появилась Элен вгляделась во тьму и поманила путника рукой, приглашая его войти. Да поторопитесь, сэр, а то неровён час и утонуть можно, участливо промолвила она, когда Николас взбежал на укрытое козырьком крыльцо и сбросил у входа вымокший плащ, с которого ручьями лилась вода. На пороге хозяйка и нежданный гость внимательно всмотрелись в лица друг друга. На дворе было слишком темно, чтобы сразу узнать даже знакомого. Элен прищурилась, как бы припоминая, и приветливо улыбнулась. Ага, так вот кто к нам пожаловал. Вы Николас Гарнетч. Когда вы первый раз были в Шрузбери, то заезжали к нам вместе с моим мужем. Вы уж не обессудьте, что я сразу вас не признала, да и не мудрено в такую темень. Ну проходите, не стойте на пороге. Я сейчас распоряжусь насчет сухого платья, чтобы вы могли переодеться. Правда, боюсь, что одежда моего мужа будет вам маловато». На сердце у Николаса полегчало от искренней доброты и заботливости молодой хозяйки. Однако он не рассиживаться сюда приехал и решительно не мог позволить себе отвлечься от выполнения своей невесёлой миссии. Через плечо Элен он бросил взгляд в глубь помещения, Но увидел лишь Констанс, пытавшуюся унять неугомонного жиля. Малыш рвался на улицу, полагая, видимо, что весь этот потоп устроен для его забавы. Миледи, а лорд шериф дома? Я должен увидеть его как можно скорее. Увы, у меня дурные новости. Мой муж сейчас в замке, сэр. Он будет только к вечеру. Пусть ваше дело немного подождет». А крайней мере, пока не кончится гроза. Думаю, ждать осталось недолго. Но его дело ждать не могло. Николас решил ехать в замок, чего бы это ни стоило. Он поблагодарил Элен, возможно, даже не слишком учтиво, ведь мысли его витали далеко, вновь накинул промокший плащ, принял у конюха своего коня и зарысил по дороге к Хайкросс. Элен вздохнула, пожала плечами и закрыла дверь, чтобы защититься от разгулявшейся стихии. Дурные новости? Что бы это значило? Может, это связано с королем Стефаном и Робертом Глостерским? Неужто затея с обменом провалилась? А может эти дурные вести касаются личных дел молодого человека? С Сочувственным интересом Элен припомнила известную ей в общих чертах, связанную с ним историю. Да, так оно и было. Какой-то рыцарь, вернувшийся из Палестины, решил освободить невесту от обета и послал к ней с этим известием своего доверенного оруженосца. А тот бедняга сразу же влюбился в девушку, но оказался слишком робок и скромен и не осмелился хотя бы намекнуть ей о своих чувствах. А сейчас кто знает, жива ли эта девушка? А что может быть хуже неизвестности? Но он сказал дурные вести, а это может означать только самое худшее. Николас добрался до высокого придорожного креста, давшего название улице, который был едва различим за сплошной стеной дождя. И свернул вниз по пологому склону ведущему к замку. Во внешнем дворе цитадели вода доходила до лодыжек, хотя там и были устроены водостоки, они не успевали отводить потоки низвергавшиеся с небес влаги. Из караульной высунулся стражник и поманил незнакомца. Лорд Шериф? Да, он здесь, сэр. Проходите во внутренний двор. А дальше по стеночке, там есть навес. Все не так хлещет. Я пригляжу, чтобы вашу лошадку отвели в стойло. Или здесь в караулке переждите, тут как-никак сухо, а такая гроза долго не продлится. Но нет, ждать он не мог. Горечь отчаяния терзала душу, а кольцо Джулианы жгло его будто раскалённое в адском пламени. Он должен сейчас же, без промедления, поведать обо всем шерифу и добраться наконец до этого Гэри Николас готов был зубами вцепиться в горло злодея, лишь жгучая ненависть позволяла ему справляться с болью утраты. Николас нашел Берингера в огромном полутемном зале и едва поздоровавшись с промокший, заляпанный грязью, с прилипшими к лбу волосами, бросился ему навстречу, сбивчиво излагая свои печальные новости. Потоки воды ручьями стекали с его мокрой одежды на каменный пол. Милорд Винчестер, я раздобыл неопровержимое доказательство того, что несчастная Джулиана увы мертва, а ее вещи давным-давно были проданы грабителями. Поэтому всех ваших людей до последнего необходимо немедленно бросить на поиски этого Адама Гериэта. Это его рук дело, Гериэта и нанятого им убийцы. Люди видели, как он платил какому-то проходимцу, платил деньгами, вырученными за драгоценности Джулианы. Как только он окажется в наших руках, ему не отпереться. У меня есть доказательства. И есть свидетели, которые слышали, как он сам заявил, что она мертва. Ничего не скажешь. Ты там на юге времени не терял, воскликнул Хью, и глаза его вспыхнули. Все, что ты говоришь, крайне серьезно. Правда, и мы здесь тоже даром хлеба не ели. Давай присядем и обо всем поговорим. Только сперва тебе надо переодеться в сухое, а то я так и захворать недолго. Сейчас я велю подобрать подходящее платье. Хью ликнул слуг и послал их за полотенцами и сухой одеждой. Милорд! — лихорадочно возражал Николас, схватив Беринга за руку. обо мне не беспокойтесь. Сейчас главное найти этого Герета. У меня есть улика. Она не оставляет сомнений относительно его виновности. А этот супостат еще гуляет на воле, скрывается Бог знает где". Господи, Николас, коли тебе позарез нужен Адам Гериет, не стоит так горячиться. Он уже несколько дней как сидит в темнице под крепким караулом. Вы его нашли? Поймали этого негодяя? вскричал Николас и вздохнул с облегчением, предвкушая скорую расправу. Поймали! И теперь уж не упустим. У него есть сестра, которая замужем за одним ремесленником из Бригги. Вот Адам и отправился погостить у родных, а в итоге оказался в гостях у шерифа. И не волнуйся, из темницы не выбраться. Так что нам нет нужды за ним гоняться. А вы уже добились от него чего-нибудь? Он признался? Да нет, стоит на своем. И пока нам не удалось уличить его во лжи. Ничего. Теперь удастся, угрюмо промолвил Николас. Только сейчас он заметил, что действительно промок до нитки, и, приняв у услуги сухую одежду, вышел в маленькую комнатушку, чтобы сменить платье. Николас начал свой рассказ, едва успев переодеться и на ходу вытирая полотенцем взъерошенные волосы. Сколько я не спрашивал про церковную утварь, никто не мог припомнить ничего подобного. А насчет украшений я даже сомневался, стоит ли о них расспрашивать. И тут вошла эта женщина. Я взглянул на нее и обомлел. На пальце-то у нее было кольцо Джулианы. Нет, тут я, конечно, забегаю вперед. Вначале у меня не было уверенности, что это ее кольцо, но я сразу заметил, что оно в точности соответствует описанию. Ну, вы помните, сплошь покрытое эмалевым узором из желтых и голубых цветов. Я весь перечень наизусть помню, кивнул Хью. Я тоже, поэтому сразу и обратил внимание. Я спросил эту женщину, откуда у нее это кольцо, а она ответила, что его вместе с другими женскими украшениями принес на продажу какой-то человек лет пятидесяти. А случилось это три года назад, 20 августа. Она хорошо запомнила этот день, потому что у нее как раз был день рождения, и она попросила мужа купить ей это кольцо в подарок. Так он и сделал. Поэтому кольцо до сих пор было у нее. Что же до других украшений, то ее муж, золотых дел мастер, как купил их, так вскоре с выгодой снова продал. Но они описали мне эти вещи: ожерелье из полированных камней, И серебряный браслет с гравировкой в виде усиков или горошка. Представьте, сразу три предмета из описи. Эти вещи могли принадлежать только Джулиане. В ответ на это утверждение Хью только выразительно присвистнул. Но продавец что они говорили об этом человеке? Женщина разглядела его И по ее рассказу, он вроде бы смахивает на Адама Гери как его описывали в Лэ. Ведь сам-то я этого малого еще не видел. С виду лет пятьдесят, лицо обветренное, знать немало времени проводит под открытым небом. Вероятно, лесник или охотник. Вы-то его видели, вам лучше знать. Она говорила, у него каштановая борода, на макушке волосы поредили, а черты лица грубоватые, ровные из дуба вырезаны. Ну как похож в самую точку. И добавить нечего. А это кольцо, оно и сейчас у меня. Взгляните. Я попросил эту добрую женщину, и она доверила мне его на время, конечно. Оно ведь ей дорого, и она ни в какую не хотела с ним расставаться и отказалась продавать за любые деньги. Я верну ей кольцо, когда дело закончится. А оно, похоже, уже близится к концу. Сдается мне, здесь не может быть ошибки. Я тоже так думаю. Крус и его домочадцы тоже смогут опознать колечко. Но, по-моему, этого даже и не потребуется. А еще что-нибудь они рассказали? Еще как рассказали? Мастер-то ведь видел, что это женские украшения. Но он и спросил, с чего это их продают. Неужто хозяйки они уже не нужны? А тот, бородатый, возьми и ответь, а на кой они ей, коли она померла? Так прямо и сказал. Так и сказал. Но вы послушайте, что было дальше. Жена мастера, видать, засмотрелась на этого малого и вышла из лавки следом за ним. И она увидела, Что снаружи его поджидал какой-то молодой парень, и этому парню бородатый что-то передал. Что? Она не разглядела, но это и так ясно, наверняка деньги. Тут эти двое заметили, что за ними наблюдают, и шмык за угол. И все это она засвидетельствует перед судом, не сомневаюсь. Эта женщина правдива. И на редкость наблюдательно. Лучшего свидетеля и пожелать нельзя. "Похоже на то", согласился Хью и взглянув на Николаса, промолвил: "Мне кажется, что сейчас, пока не унялось ни Насте, тебе стоит подкрепиться и выпить вина. Чему опять лезть под дождь, коль скоро подозреваемый у нас под замком? А как только прекратится ливень, Мы сразу же навестим Гери покажем ему эту безделушку и посмотрим, не удастся ли вытянуть из него что-нибудь позанятнее, чем уже порядком надоевшие байки про красоты Винчестера. После обеда, ожидая возвращения Хумилеса и его спутников, брат Котфаэль, уже заприметивший признаки надвигающейся грозы, разрывался между мельничным прудом и аббатской сторожкой. Когда разразился ливень, монах укрылся на мельнице, откуда были видны и пруд, и дорога, ведущая из города. Катфаэль предполагал, что Мадок может высадить своих подопечных во Франквилле, чтобы не огибать Шрузбери в лодке в такое ненастье. В таком случае ловец утопленников оставил бы братьев в каком-нибудь доме в предместье, А сам бы пешком пришел в обитель, чтобы рассказать, где они остановились. Пора обмолота зерна миновала, на мельнице было пусто и темно, и тишину нарушал лишь монотонный стук барабанившего по крыше дождя. Здесь-то и отыскал брата Катфаэля Мадак, и пришел он один. Чтобы сократить путь, дороги через ворота он предпочел узенькую тропку, которые пользовались порой горожане, приносившие зерно на аббатскую мельницу. Его темная тень показалась на пороге, и Катфаэль сразу заметил, что вид у Мадага поникший, плечи бессильно опущены. Даже ловцу утопленников, отличавшемуся невероятной выносливостью, нелегко далась борьба с разбушевавшейся стихией. Брат Катфаэль похолодел, предчувствуя неладное. Ну, хрипло промолвил он: "Что скажешь? Ничего хорошего. А вернее, все из рук вон плохо". Мадок вышел на свет, и Катфаил увидел его мрачное, сунувшееся лицо. Лодочник был мокрым и грязным, точно водяная крыса. "Ты помнится просил рассказать, если меня что-нибудь удивит. Так вот, Я и припомнить не могу, когда последний раз так удивлялся, поэтому с дороги прямиком к тебе, как ты просил. Он помолчал, отряхиваясь и выжимая мокрые волосы. Господь свидетель, что тут поделать, я не знаю. Может, ты знаешь? Ты ведь о чем то догадывался, а я так в себя никак не могу прийти. Он глубоко вздохнул и повел рассказ обо всем, что приключилось, прямо и немногословно. Ливень был сильный, но он бы нам не помешал. Однако вышло так, что молния угодила в дерево как раз когда мы проплывали мимо. Ствол расщепился, обломок угодил прямо в лодку и разбил её вдребезги. Она пошла ко дну, и где теперь всплывут обломки, только бог ведает. А эти твои два брата утонули? прошептал потрясенный котфаэль. Старший монах, можно сказать, утонул. В общем, он мертв. Я его тело вытащил. Тот молодой мне помогал. Его-то мне пришлось бросить. Двоих я никак не мог ухватить. Ну, да он и сам в конце концов выплыл. Но вернуть лорду Морыскок жизни я не сумел. Под водой-то он пробыл всего ничего, и захлебнуться бы не успел. Скорее всего, у него сердце не выдержало. И так то на ладан дышал, а тут еще угодил в сущий ад. Ну да как бы там ни было, он умер. С ним все. А вот насчет другого, впрочем, навряд ли я скажу тебе о нем то, чего ты не знаешь. Это ведь я должен был удивляться, а не ты, верно? Ты-то все знал и раньше. Так что решай, что нам теперь делать. Котфаэль, который до сих пор слушал не шелохнувшись, Поежился, прикусил губу и уставился в окно мельницы. Дождь шел на убыль, небо светлело и очищалось от туч. Дальние раскаты грома доносились откуда-то с низовий реки, которая еще бурлила и клокотала. Где ты их оставил? На самой окраине Франквеля, меньше, чем в миле от моста. Там на берегу есть шалаш рыбаков. Туда мы отнесли лорда Морско И второй монах остался с ним. Потребуются носилки, чтобы отнести покойного в аббатство. Но с другим-то что делать? Ничего. Пусть думают, что он пропал, утонул, что его поглотил Северн. Но пока не поднимай тревоги. Даже насчет носилок не заикайся. Помоги мне, Мадок, прошу тебя. Дело это очень непростое, но если мы будем осторожны, Может, все и обойдется. Возвращайся и жди меня там. Сейчас мы вместе дойдем до города, потом ты отправишься в этот шалаш, а я к тебе приду, как только смогу, и никому ни слова, никому. Ради всего святого. К тому времени, когда брат Катфаэль подошел к воротам домов Юберенгера, дождь уже прекратился. Блестели мокрые крыши, В сточных канавах журчала вода, но серые облака развеялись, и выглянуло солнышко, яркое и благостное. Совсем недавно оно отливалось зловещим багрянцем, но теперь он пропал вместе с бурей, умчавшейся вниз по реке. Удивленная и обрадованная Элен поднялась навстречу монаху. Ах, еще не вернулся из замка. Он, наверное, задержался с Николасом Гарнеджем. Тот сегодня прискакал в самую бурю, Хью дома не застал и помчался, сломя голову в замок. Что у него стряслось, он не рассказывал, молвил только, что вести дурные. Николас вернулся. Катфаэль встревожился и даже на какой-то миг отвлекся от размышлений о своем неотложном деле. Боже мой! Что же он там выведал и куда это заведет? Он вздохнул, А потом решительно сказал: "Что ж, коли так время тем паче не терпит. Элен, доченька, ты мне очень нужна. Был бы здесь Хью, я бы как положено попросил у него разрешения обратиться к тебе за помощью, но в замок бежать уже некогда. Ты можешь отлучиться на час-другой и съездить со мной кое-куда. Надо сделать одно доброе дело". Нам понадобится лошади. Одна тебе, только чтобы съездить и вернуться, а другая для меня. Но мне придется поехать дальше, и мне нужна крепкая лошадка, такая, что в случае нужды снесет и двоих. Ты ведь не против того, чтобы я на время одолжил вашу лошадь? Поверь, у меня самая неотложная надобность. Конюшни хью всегда для тебя открыты, ответила Элен. Я, конечно же, поеду с тобой, раз ты говоришь, что дело срочное. А ехать-то нам далеко? Нет, совсем рядом. Нужно только пересечь Западный мост и проехать через Франквиль. А могу я одолжить кое-что из твоих вещей? Разумеется. Скажи, что тебе нужно, и я соберу. А сам отправляйся на конюшню. Там найдешь Джехана, нашего конюха, и скажешь ему, что я велела оседлать двух лошадей. А что все это значит и зачем я тебе понадобилась? Расскажешь по дороге. Услышав, что открывается дверь темницы, Адам Гериет вскинул глаза и насторожился. В такое время, ранним вечером, его обычно не беспокоили. Он увидел, кто вошел и собрал все свое хладнокровие и выдержку. Адам привык к долгим и бесплодным расспросам. Но сейчас почувствовал, что это посещение не сулит ему ничего хорошего. Однако самообладание не подвело бывалого воина. Его грубоватое, точно из дуба вырезанное лицо, на которое обратила внимание наблюдательная жена золотых дел мастера, осталось спокойным и невозмутимым. Адам поднялся, воздавая должное шерифу как представителю закона и государя, Однако нарочитая медлительность движений и отсутствующий взгляд как бы показывали, что он считает разговоры пустой тратой времени. Дверь за вошедшими закрылась, но запирать ее не стали. Да в том и не было нужды, ведь в коридоре стояла стража. "Садись, Адам", сказал Хью. "Давай-ка вернемся к твоему рассказу о прогулке по Винчестеру. Никак он у меня из головы не идет. Не хочешь ли ты добавить что-нибудь к тому, о чем уже говорил? Может быть, что-то новое вспомнил? Нет, милорд, Я вам решительно все растолковал, что делал, куда ходил. Добавить мне нечего. Так уж и нечего. А может, тебя память подводит? И такое бывает. Ну тогда я тебе подскажу. Вспомни-ка маленькую ловчонку на Хай-стрит ту самую, где ты продал три серебряные вещицы, причем, заметь, вовсе не твои. Лицо Адама не дрогнуло, и только глаза встревоженно перебегали с шерифа на молодого незнакомца. Вы ошибаетесь, милорд. Я никогда ничего не продавал в Винчестере. Если кто-то и говорит такое, значит кого-то другого просто приняли за меня. Ты лжешь!» — в ярости вскричал Николас. У кого еще могли оказаться все эти вещи? Ожерелье из полированных камней, серебряный браслет с гравировкой, а главное вот это! И он поднес к лицу Адама ладонь, на которой мягко поблескивало кольцо. Кольцо столь редкостной работы, что второго такого не встретишь. А этот человек, знавший Джульану с младенчества, не мог не видеть всех ее украшений еще задолго до поездки в Уэрвель. Пусть только попробует отрицать это. Найдется немало людей, которые смогут уличить его во лжи. Но Адам и не пытался отрицать. Он уставился на кольцо с прекрасно разыгранным изумлением и воскликнул: "Это же кольцо леди Джулианы!» Где вы его взяли, сэр? Мне дала его жена золотых дел мастера. Она считает его своим, потому что купила. И она очень хорошо запомнила человека, который продал ей эту вещь. Хорошо запомнила и прекрасно описала. Только что по имени назвать не могла, произнес Николас, задыхаясь от негодования. Теперь мы знаем, что ты сделал с вещами леди Жуляны. Сознавайся, что ты сделал с ней самой. Я вам все уже рассказал. Я расстался с леди по ее же приказу в Миле или около того, от то у Эрвеля и с тех пор больше ее не видел. Бесстыдный лжец! Ты убил ее, негодяй! Хыю едва удержал Николаса за руку. Молодой человек дрожал от гнева, точно гончая, готовая броситься на добычу. "Адам, спокойно промолвил шериф, отрицая все, Ты только напрасно тянешь время, усугубляя свое положение. Вот кольцо, которое, как ты сам признаешь, принадлежало твоей госпоже. Три года назад в Винчестере оно было продано золотых дел мастеру в присутствии двух очевидцев". Они описали человека, который его продал, и по всем признакам это был именно ты. Да по каким таким признакам, угрюмо возразил Адам. Чем я таким отличаюсь от других людей моего возраста? Что вам не особенного? Они что, пальцем на меня указали, ваши свидетели? Не указали так, укажут Адам, непременно укажут. Мы ведь можем вызвать сюда этих свидетелей, чтобы они уличили тебя во лжи. Теперь же, твердо заявил Хью, я предъявляю тебе обвинение. Всё указывает на тебя. Такие совпадения случаются только в детских сказках. Это улики, и двух свидетелей вполне достаточно, чтобы предъявить тебе обвинение в грабеже, если не в убийстве. Да-да, в убийстве. А как иначе могли попасть к тебе ее драгоценности? Если ты не умышлял против своей госпожи, то где же она сейчас? Да у Эрвеля она так и не добралась, да там ее и не ждали. Можно было расправиться с девушкой ничем не рискуя. Родственники считали, что она в монастыре и не беспокоились о ней, а в обители никто и не слышал о том, что она собиралась у них поселиться. Так где же она, Адам? Сквозь землю провалилась? Или быть может, и впрямь уже лежит в земле? Я рассказал всё и больше ничего не знаю, промолвил Адам, упрямо сжав губы. Ну-ну. А по-моему, все таки знаешь, Уж наверняка знаешь, сколько ты получил от Золотых дел мастера и сколько заплатил нанятому тобой убийце. Кто это был? Адам, вкрадчиво спросил Хью. Ведь эта женщина видела, что какой-то парень ждал тебя возле лавки. Ты отдал ему деньги, а как заметил, что она на вас смотрит, тут же припустил за угол. Так кто был твой сообщник? Знать ничего не знаю ни про какого парня. Сколько можно повторять, что не был я в этой лавке? Голос Адама звучал по-прежнему твердо, однако в нем все же проскальзывали нотки тревоги. На лице ловчего выступил пот. Это славная женщина и его описала. Молодой, стройный парень лет двадцати. Верно не хотел, чтобы его видели. Стоял, опустив голову и надвинув капюшон. Расскажи о нем, Адам. Это пойдет тебе только на пользу. Ты ведь знаешь, как его зовут. Где ты его откопал? Небось на рынке познакомились? Или ты загодя с ним сговорился? Да отродясь я не бывал в той лавке. Если все и было, как наплела эта баба, значит, она видела кого-то другого. Ноги моей там не было. Однако украшение ледит Джулианы, там были. Были, Адам, и с этим не поспоришь. И принес их туда человек, точь-в-точь точь похожий на тебя. Это я сейчас говорю похожий. А когда жена мастера тебя опознает, я без колебаний скажу: ты. Лучше признавайся сам. Избавь и себя, и нас от этой мороки. Признавайся, и дело с концом. Ну какой прок вести сюда эту женщину из Винчестера. Ясно ведь, что она укажет на тебя пальцем и скажет: "Ты и есть тот самый человек". Мне не в чем признаваться. Ничего плохого я не сделал. Почему ты пошел именно в эту лавку, Адам? Да не был я в этой лавке. Мне и продавать-то нечего. Не ходил я туда. Тебя не было, а колечко было. Как она туда попало? Да еще вместе с браслетом и ожерельем. Случайное совпадение? Сам-то ты поверил бы в такую случайность. Я же сказал, что оставил госпожу в миле от Уэрвеля, оставил мертвый Адам. Клянусь, когда я расстался с ней, она была жива. А почему же тогда ты сказал мастеру, что хозяйке эти драгоценности больше не нужны? Поскольку она мертва. Да не я это был, не я. Я и близко не подходил к этой лавке. Хорошо, не ты. Кто-то другой, какой-то незнакомец. Только вот похоживы с ним как две капли воды. И у него почему-то оказались с собой украшения леди Джулианы, и он заявил, что хозяйка этих вещей мертва. Прямо чудеса да и только. Может, ты их нам растолкуешь? Адам упрямо замотал головой. Лицо его было угрюмо. Я же любил ее как родную, но как вы не понимаете? Разве мог бы я поднять на нее руку? А разве это не ее кольцо? Конечно, ее. Все, кто живет в Лэ, подтвердят вам это. Это уж точно, Адам, подтвердят. Можешь не сомневаться. Когда придет время, они подтвердят это на суде. Но только ты один можешь объяснить, как оно к тебе попало, если ты, конечно, не убивал и не грабил. Так кому ты все таки заплатил деньги? Никого там не было. Меня там не было, это был не я. Хью Берингер не давал ему передышки. Вопросы сыпались точно безжалостно, разящие стрелы. Вновь и вновь, то напрямую, то исподволь, не оставляя времени придумать подходящий ответ, шериф спрашивал об одном и том же. Адам начал уставать. Видно было, что если этот человек вообще может сломаться, то сломается скоро. Все трое пребывали в таком напряжении, что позабыли обо всем на свете и потому чуть не подскочили от неожиданности, когда раздался стук. И в приоткрывшуюся дверь просунул голову взволнованный стражник. Прошу прощения, милорд, но есть новости, и мы решили, что вы должны узнать их без промедления. В городе прослышали, что сегодня во время грозы затонула лодка Мадаго. В нее угодил обломок дерева, расщепленного молнией. Говорят, что двое братьев из за бадства потонули в северне одного так и не нашли до сих пор ищут вниз по течению потрясённый хьюф вскочил на ноги лодка мадаго бог ты мой ведь это то её собирался нанять катфаэль он же мне говорил затонуло а ты точно знаешь до сих пор с мадагом такого не бывало он никогда не терял ни груза ни людей Милорд, с молнией не поспоришь Говорят, когда на них обрушилось это дерево, лодка разлетелась вдребезги. Броди какой-то малый из Франквелля видел все с берега своими глазами. Может, лорд Таббат пока об этом ничего и не знает, но ну в городе только о том и толкуют. "Я иду", заявил Хью и обернулся к Николасу. "Господь-свидетель, мне будет очень жаль, если это окажется правдой". Брат Хумилис, твой лорд Годфрид очень хотел повидать Сэлтон, где он родился, и сегодня утром отправился туда. Во всяком случае, собирался вместе с Фиделисом в той самой лодке Мадаго. Идем со мной. Нам лучше всего поскорее выяснить, что же случилось на самом деле. Дай бог, чтобы все закончилось благополучно, и они отделались тем, что промокли до да продрогли. Может, все не так страшно. Для мада горяка, что дом родной, и плавает он по чищенной рыбы. Пойдем и удостоверимся. Николас медленно поднялся. Известие прозвучало столь неожиданно, что он, по-видимому, ещё не уразумел его суть. Мой лорд, но ведь он так слаб. Господи, по силам ли ему такое испытание? Да-да, я иду. Я должен все знать. И они ушли, оставив своего узника одного. Дверь закрылась и звякнул засов. Об Адаме Герите на время забыли. Измученный, опустошенный, почти напрочь лишившийся сил, он свалился на жесткий топчан и закрыл лицо руками. Плечи этого сильного человека сотрясали рыдания. Слёзы струились по щекам, но этого никто не видел, и некому было удивляться или строить догадки. Вскочив на коней, Хью и Николас спустили их быстрой рысью по городу, улицы которого поразительно быстро подсыхали после потопа. Было еще не очень поздно, Вовсю светило ласковое солнышко, а земля, стены и крыши домов так пропитались влагой, что от них поднимался пар. Всадники, не задерживаясь миновали дом шерифа, так и не узнав, что Элен недавно уехала вместе с Котфаэлем. Повсюду, где они проезжали, на улицах толпились люди. Они собирались кучками и что-то встревоженно обсуждали. Известие о происшествии на реке Мигом облетело весь город. И увы, оно оказалось не пустым слухом. Хью и Николас придержали коней, завидев, что дорогу им пересекает маленькое скорбное процессия. Четверо несли носилки, под которые наскоро приспособили дверь, снятую с петель какого-то дома во Франквилле. Для приличия носилки покрыли ковриками, и на них покоилось тело одного из погибших, только одного. Это можно было заметить издалека. Уложить двоих на такие узкие носилки было бы невозможно. Четверо носильщиков вступали так, словно ноша их была очень легкой, хотя по спелёнатому телу было видно, что покойный отличался высоким ростом. Через восточные ворота процессия направилась к мосту, и затем к аббатству При и Николас почтительно пристроились сзади, и многие горожане последовали их примеру, так что по мере приближения к обители шествие становилось все более многолюдным. Николас приподнимался на стременах и вытягивал шею, пытаясь получше разглядеть неподвижное тело. Даже плотный саван не мог скрыть страшной худобы покойного. Конечно же, Это мог быть только Готфрид Морско, высокая и чистая душа которого наконец распростилась с искалеченным телом. На глазах Николаса невольно выступили слезы, и он торопливо утер их тыльной стороной руки. Тот, кто во главе процессии, наверное, и есть Мадок, спросил Николас у шерифа. Хью молча кивнул. Вид Мадок кликнул на помощь своих друзей из предместья, те, кто помогал нести покойного в монастырь, скорее всего, были валицами по крови, как и сам ловец утопленников. Мадок был подавлен, но распоряжался процессией, следя за соблюдением подобающих приличий. А где тот, другой, брат Феделис, спросил Николас? Припоминая безмолвного монаха, державшегося в тени, но всегда готового услужить, он почувствовал укол совести от того, что скорбя о своем лорде чуть не позабыл об этом молодом человеке, а ведь Фиделис по доброй воле посвятил себя служению лорду Годфриду. Хью только пожал плечами. Второго монаха нигде не было видно. Они пересекли мост и двинулись к монастырским воротам, оставив по левую руку гайю, а по правую мельничный пруд и мельницу. Затем носильщики свернули направо по дарку и внесли тело во двор, где их уже ждали собравшиеся братья. Печальная новость достигла аббатства, когда монахи пришли с вечерней. Сейчас они все были здесь, от аббата и приора до юных послушников которым быть может впервые выпала воочию узреть смерть и задуматься о бренности бытия. Горожане, следовавшие за процессией, столпились поодаль у ворот в трепетном благоговейном молчании. Мадок подошел к Аббату и поведал ему обо всем, что случилось. Говорил он просто, без подобострастия, ибо как истинный валиец, почитал всех людей равными, независимо от сана. Выслушав его, Радульф только развел руками и обратил взор к небу, признавая неисповедимость воли господней и тщету людских помыслов. Затем он склонился над спёлёнотым телом, окинул его долгим взглядом и наконец откинул покрывало с лица покойного. Казалось, смерть вернула Хумилису его настоящие годы. Лицо его, как и в последние дни жизни, Было исхудалым и изможденным, но он больше не выглядел стариком. Прежде чем аббат вновь опустил ткань, Хью и Николас успели заметить, как преобразился прославленный крестоносец. Лик его был полон умиротворения и покоя. Затем аббат Радульфус осенил крестным знамением носилки и носильщиков и дал знак поджидавшим братьям. Они подняли тело и понесли в часовню, где должно было состояться отпивание. Только сейчас, заметив, что брат Эдмунд озирается по сторонам, явно ища человека, который вместе с пропавшим Федерисом заботился о покойном Хью, понял, кого недостает среди собравшихся братьей. Странно. Катфаэль так близко к сердцу принимал все, что касалось Хумилиса, и вдруг в такую минуту его нет рядом. Однако Хью не стал заострять на этом внимание. В свое время все прояснится. Возможно, отсутствие Катфаэля связано с исполнением воли Хумилиса, и то, что делает сейчас травник для покойного важнее, чем внимание, оказанное его мертвому телу. Хью и Николас приблизились к Аббату, Почтительно выразили свое соболезнование, и шериф заверил, что его люди будут продолжать поиски Фиделиса вниз по течению, пока остается хоть малейшая надежда, что он жив. А если нет, они найдут его тело. Затем они сели на коней и неспешным шагом направились обратно в город. Вечерело, сгущались сумерки, но небо было безоблачным и чистым. А в воздухе веяло ласковой прохладой. В доме Берингера их встретила приветливая Элен и распорядилась подать ужин. Всё было как обычно, только в конюшне не хватало одной лошади. Правда, Хью этого даже не заметил. Он велел конюхам отвезти кукунов в стойла и занялся Нигглсом. "Тебе лучше всего остановиться у нас", сказал он за ужином. Ты ведь все равно останешься на похороны. Я пошлю весточку Крусу. Он, возможно, захочет проститься с тем, кто должен был стать его зятем. К тому же, мне надо известить его о том, как обстоят дела с Геритом. При этих словах Элен навострила уши. А что там такое с Геритом? спросила она. Право, сегодня день такой сумасшедший, что я совсем забыла расспросить о новостях. Но вы, сэр, — обратилась Элен к Николасу. Говорили, что привезли дурные вести, и так рвались в замок, что и ливень был вам нипочем. Так в чем же дело? И они рассказали ей обо всем, начав с того, что открылось Николасу в Винчестере, и кончив тем, как они прервали допрос Герриета, получив сообщение о несчастье с лодкой Мадаго. В конце их рассказа Эленна нахмурилась, по лицу ее промелькнула едва заметная тень тревоги. "Выходит, этот стражник ввалился и давай кричать, что двое монахов потонули в реке? Он, наверное, и имена их назвал". А Гериэт все это слышал? "Точно не скажу, но вроде бы имена я сам назвал", отвечал Хью. Должен заметить, что известие это подоспело для Герита прямо-таки вовремя. У него уже сил не оставалось больше изворачиваться. Теперь, конечно, он соберется с мыслями, хотя я сомневаюсь, что это ему поможет. Элина умолкла и больше не возобновляла этот разговор, пока Николас, совершенно измотанный бурей, долгой поездкой верхом и всеми потрясениями прошедшего дня, не отправился спать. Когда он ушел, Элен отложила свое рукоделие, подошла к мужу, присела рядом с ним, настоявшую у неразожженного очага скамью и нежно обняла его. "Хью, милый", шепнула она. "Мне надо тебе кое-что сказать, но только тебе. Николас не должен ничего знать во всяком случае, пока все не уляжется" и не станет на свои места. Может, ему лучше было бы вообще так ничего и не узнать, но он, наверное, со временем сам догадается, по крайней мере, кое о чем. Но ты нам сейчас очень нужен. Кому это нам? спросил Хью, обнимая жену за талию и привлекая ее к себе. Он как будто не был слишком удивлен словами Элен мне и брату катфаэлю, кому же еще?» Так я и думал. С улыбкой сказал хью. А я-то с дуры ещё не Ведь он больше всех хлопотал вокруг Хумилиса, носился с этой поездкой, а потом сгинул неизвестно куда. Не похоже это на него. Наш катфаэль никогда не бросает дело на полпути. А он и не бросил. Сейчас он заботится как раз о том, чтобы оно благополучно завершилось. Так что, если малость попозже услышишь, что кто-то возится в конюшне, не спеши поднимать тревогу. Будь уверен, это Готфаэль ставит лошадь в стойло. Ты ведь его знаешь, он сначала о коне подумает, а уж потом о себе. «Сдается мне, что твоя история будет долгой. — промолвил Хью, Не худо, чтобы она оказалась к тому же и занимательной. Нежные шелковистые волосы Элен коснулись его щеки, он обернулся и ласково поцеловал ее в губы. Конечно, занимательной, ведь речь пойдет о жизни и смерти. И вот еще. Раз уж вышло так, что Адам Гери узнал о гибели больного крестоносца и его спутника, Тебе придется завтра же с утра поспешить к нему и сказать, чтобы он не горевал. Все обстоит не так уж трагично. Ну-ка, попросил Хью, ухмыляясь, — расскажи мне, как же все обстоит на самом деле. Элен уютно устроилась в объятиях мужа и поведала ему обо всем. Более двух дней по обоим берегам реки множество людей без устали искали тело Фиделиса. Обшарили все места, куда обычно выносит течением то, что попало в воду, но единственным, что удалось обнаружить, оказалась монашеская сандалия, выброшенная на песчаную отмель близ отчема. Видать, ее сорвало с ноги несчастного утопленника. В большинстве случаев тела утонувших в севернее выносило на берег, но на сей раз вышло иначе. никому никогда и нигде не суждено было больше увидеть брата Феделиса.